Глава 14. Почему до сих пор живой? Команды не было. Армейское, милицейское, конторское руководство — суть номенклатурные воспитанники. Кому охота брать на себя личную персональную ответственность за команду ПЛИ? На кой? Полезная служебная привычка — согласовывать и утрясать. Потому, кстати, глубоко законспирированные неформальные силовые структуры — белая стрела, черный передел — Серо-буромалиновый абзац — легенда не более. Инициатива, если не наказуема, то на провал обречена. Кто-либо из конспираторов всяко вздрогнул-дрогнул бы, а согласовать? Найти и обезвредить любого фигуранта в пределах и вне пределов контролируемой территории — для настоящих профи несложная задача, будь тот фигурант и рядовым бандюком, и самопровозглашенным президентом. Адрес, на первых порах домашний, далеко не ходи, ни в архив, ни в ЦАП, ни на встречу с сексотом. Берешь, к примеру, справочник бывшего союза писателей бывшего СССР и натыкаешься на самопровозглашенного президента, который еще и с тишатами баловался. Драбаданов, Муслим Зелим, поэт, 364029, Грозный, улица Гойгова, дом 24. Снаряжаешь группу, посылаешь в адрес. Иной бахыт компут, что фигурант Драбаданов, которую неделю дома не ночует. Это ужина его спросить, чего бы? Поссорились, наверное. Ничего, ничего. Милые бронятся только чешутся. Проголодается, отбледует, остынет, вернется. Тут-то мы его и ждем. Пройдемте. А с другой стороны? На черта нам сдался фигурант Драбаданов. Последний месяц в президентах догуливает. Скинут, Муслим Зелима? К аналитикам не ходи. Слишком он никакой. После внезапно убиенного вождя можем, когда захотим. Но вот на смену амбивалентному Драбаданову придет, ладно бы, умеренный Максудов. А вдруг Абалиев? Каково? По чести, Докмарев, сидя напротив Марзабека, столь далеко не заглядывал. Предстоящие новогодние чхирийские выборы, высокая и неизменная политика, что случится, если... чего не случится, если... по барабану. Барабан — голова, в висках — гулкой болезненная дробь. ОМОН вне политики. Здесь и сейчас никакой политики. Элементарно. Вот бандит, вздумавший поиграть с Артемом, будто кошка с мышкой, наигравшись, уничтожит. А значит? А значит, включайся, капитан, в игру, экономно расходуя силы. Не столько расходуя, сколько набирая, для решающего смертельного броска. Заодно постели соломки родным-близким. «Жена у капитана. Наташа, да? Сын маленький, Дима, правильно, брат? Грозит ли им что-то?» «Поговорим, брат». Токмарев смолчал, равнодушно пожав плечами. «Поймем друг друга. Мы же офицеры одной армии, да?» Морзобек картина запнулся. «Ну, разных. Но мы оба офицеры, да? На равных поговорим?» Так Токмарев опустил глаза к ногам, для большей доходчивости пошевелил грязными стылыми пальцами. Дескать, на равных не получается. Пленный, босой и безоружный пленный, а не офицер. Марзабек согласился. Кюра. Тот моментально впал в комнату, будто под дверью тихарился. Почему будто? Брат, картинно добродушно попросила Абалиев, принеси капитану. Его сапоги, ботинки. Ты в чем был, капитан? Да. И оружие. Макар, капитан? Вот. Его Макар, брат. Стой, стой. «И к сиву!» Напал все сжигающие докашевские взгляды, по боку. Главное, так при своём табельном оружии, обоим опустает, фу, с удостоверением. И ноги в тепле, носки, ботинки, голова в холоде. «Прав, генералисимус Альсан Васильевич. Держи ноги в тепле, голову в холоде. Будешь?» Испытующую вопросил Марзабек. «Холодно здесь?» Водка, небось, паленая, катанка, трава. Наливай. А протянул Токмареву полный стакан. Себе, показал Артем. Извини, брат, нет, показал Марзабек. Как же, как же. Спрашивают тебя о вине и об игре в жеребье. Скажи, от обоих людям есть великий вред, хотя есть и польза. Но вред от них больше пользы. Корова. Вольному воля? морёв подневолен при оружии до да с удостоверением не бос, однако подневолен. он принял губастого не моргнув, всплыло школьно хрестоматийное после первой не закусываю да судьба человека. Артем тоже человек, у него тоже судьба незавидная, голову в холоде. голову в холоде, вонючее пойло, согрела кровь и тихой сапой подкралась к мозгам оглушить пыльным мешком, брысь, голову в холоде, есть великий вред, хотя есть и польза, но вред больше. Абалеев вина водки не пригубил, но игру в жребии явно провоцировал. «Поговорим? от чего же? Язык еле ворочается, но если надо? Кому? Кому больше надо? Токмареву? Абалееву? Говорю преимущественно Морзобек». Судьба капитана питерского Мона, попавшего к боевикам, предсказуема, учитывая послужной Токмаревский список четыре высокогорные командировки. Будучи в командировках, ни старушек через дорогу переводил, ни детишек леденцами одаривал, а за все приходится платить, капитан, за все. Например, случайно ли авария на Петерговском шоссе, когда капитан уцелел по счастливому недоразумению? Не случайно. Сейчас можно сказать, Абалиев и говорит. С глазу на глаз, скрывать нечего. ДГБ, НРН. Департамент госбезопасности Независимой Республики Нохчим-Охк. Письма повестки омонов суслали Все цивилизованно, а тот не отвечает, не является. Но если гора не идет к Магомету, то идет она нах. Люди специально в Ленинград ездили. Операцию строили. Хвала Аллаху, что ликвидационная акция на Петерговском в полной мере не удалась, иначе не сидели бы сейчас, не говорили на тему. На какую, блин, тему? Кота за хвост? На тему, интересующую как Марзабека, так и в большей степени Токмарева. Объяснить? Артем снова пожал плечами. Мелия боли, твое айлюли. Человека найдешь, брат? Какого человека? «Да ты его знаешь, и мы знаем, только не знаем, где он. Поможешь?» «Какого человека?» «Егорычев такой. Соображаешь? Ты ведь все равно его ищешь, да?» «Найдешь? Просто позвони, скажи». «Нет, не сюда. Прямо в Ленинграде телефон. Бешара спросишь? Не бойся, не бандит». Не он операцию устроил на Петерговском, как бы припоминая съязвил Токмарев. «Нет», — Картина возмутился Морзобек. Для тебя что, каждый теченец — террорист? Каждый — нет. Морзобек на выпуклом глазу отразил грубый намек. «Бешар Дакашев — уважаемый человек. Бизнесмен. Не веришь? Кюра подтвердит. Он Бешару племянник. Кюра позвал Марзабек, не повышая голоса. Кюра повторил он громче. «Зачем же? Не стоит утруждаться, спасибо!» Бравый ястреб поручится за своего дядю как за уважаемого человека, и все мирное безобидное население Ичхирии поручиться за Марзабека Абалиева, как за уважаемого человека, достойного президентского поста, так что не стоит. Вместо бравого ястреба влетел давишний косоглазый юноша, бледный, со взором горящим, торопливо дожевывающий, но с автоматом на изготовку. Молодым горным козликом по лестнице взвился опередив ветеранов. «Маршал!» — голос подал. «Воин, а?» — саркастически похвалил Марзабек. «Спрячь ствол, глупый! Где командир? Прожуй сначала!» Юноша бледно и натужно побагровел, спазматически сглотнув. «Ушел? Посты проверяет?» «Посты — это хорошо!» — саркастически похвалил Морзобек. «Вдруг кто-нибудь неожиданно?» «Как я? Иди, умалат! Дверь закрой!» «Командира найти, позвать?» выказал рвение Малат, «Ты найдешь», — саркастически похвалил Морзобек. «Только везде смотри. Сразу и туда смотри, и сюда смотри. Шутка». «По поводу у Малатовского стробизма, Маршалу можно жестоко шутить. Он ведь как отец родной. Не надо, не ищи. отдыхай, им и так». Дождавшись, когда бледно-багровый юноша закрыл за собой дверь, Абалеев картинно посетовал. «С кем Россия воюет? С кем воюет? Валла! Дети совсем! Больные дети, соображаешь, брат?» Такмарев не стал ввязываться в бессмысленную полемику. Мол, если вопрос капитану милиции, то функция милиции — не воевать, а охранять порядок. Впрочем, против бандитов — да, воевать. Что не скажешь, в предложенных обстоятельствах как бы оправдываешься. Знаешь, сколько на его счету, брат? Не смотри, что у него с глазами так. — Шесть штук. Хочет семь. Счастливое число. — Ни штук, ни людей. — Шесть штук. — Сколько вы убили людей? — Ни одного. — Для Юзона чеченцы — не люди. Для боевиков рус — не человек. Как аукнется, так и откликнется. Кто первый аукнулся — дискуссионно. Сейчас не до дискуссий. — Значит, говоришь, не каждый террорист? — Правильно говоришь, брат. — Я, между прочим... Финек закончил. Где раньше ассигнационный банк был на Грибоедово? Всего две тройки, остальные четверки. Когда будешь в Ленинграде, к банковскому мостику сходи, там на спине у Грифона, не помню, лево или право, сохранилось, наверное? Марзабек 1990 -й. Соображаешь? Ну-ну, когда будешь в Ленинграде? Похоже, Оболев решил за Токмарева что тот станет помогать в поисках человека. Станет. Выбор признаться у Артема невелик. Либо идиотическое упрямство, пропагандируемое как героическая стойкость, ни за что, умру, но не стану. Либо пособничество врагу. Бандюк и мент. Враги, дык, я подумаю, уважаемый. Подумать есть о чем. Долг платежом красен. Цвет крови красный. Капитан Токмарев помнит про давнюю уже давнюю историю с овязовками Он ведь и тогда тоже в милиции работал, в 1992 году. Работал, но по другой линии. ОМОН не УБЭП и создан для подавления массовых беспорядков, для освобождения заложников, для обезвреживания террористов, не при Морзобеке будет сказано. Расследование экономических преступлений мимо ОМОНа. Но да в общих чертах помнит, смутно представляет. А визовки, которые принято именовать чеченскими, всплыли на свет божий вполне случайно. Сотрудники Московской патрульно-постовой службы задержали грузовичок с брезентом верхом на Петровке у дома номер 17. Вернее, он, грузовичок, их задержал, помешал проезду. Петровка узенькая, особо не разъехаться. Патрульные тормознулись без задней мысли, бибикнули требовательно «дорогу, дорогу!», а тот, кто рядом с шофером грузовичка сидел, Неверно понял и дунул из кабины, только пятки сверкнули при повороте в столешников переулок. В погоню за ним не кинулись, мало ли, приспичило человечку. А у водилы поспрашали, куда, откуда, зачем. По словам водилы, парни голоснули, попросили какие-то мешки перевезти из пункта А в пункт Б, не выезжая за кольцевую. Ха, за пятьдесят тысяч, полученных авансом и за кольцевую. Блюстители глянули в кузов. Девять тугих картофельных мешков. Но не с картошкой, с капустой. В смысле, с капустой в кавычках. Деньги. Девять тугих карто-капустных мешков. Мама родная. Проедемте, гражданин. Тут недалеко, на той же Петровке. Водила проехал. От груза открестился, как черт от Ладана. Прокачивали его, прокачивали. Ни хрена не добились. И впрямь тривиальный шофер, решивший подколымить. «Москвич, паспортные данные...» «Ладно, ступай. Вечер. Утро вечером мудреней?» «Или мудреней?» «Утром на Петровку, 38, заявился сбежавший накануне человечек и потребовал...» «Верните деньги. Сколько их у вас было, гражданин?» «Документы можно?» «Угу. Гражданин Икаев. Фамилия непонятно в чьих интересах изменена?» «Точно не помню. Девять мешков или восемь, или семь». «Ну вы вообще семь с половиной!» «А откуда у вас, гражданин Икаев, шесть мешков денег?» — поддразнили оперативники. «Объяснительно напишите. «Зачем писать так, скажу?» «Все!» Икнул гражданин Икаев. «Семь мешков мои личные накопления за всю жизнь. Перевел из Чечни, потом обналичил. Нельзя?» «Можно. Что не запрещено, то разрешено. Вот и напиши. Я по-русски плохо». Моментально заковеркался в акцентах гражданины Каев. «Так скажу». «Скажи». «Сказал же, всю жизнь копил. Шесть с половиной мешков». Утомил, утомились оперативники. «Проводить глубокого старца, судя по накопленному за «всю» жизнь, до ворот пальто не подавать. Хвост пустить? не сам явится. Мешки-то девять, и Каев. Девять, не восемь, не семь с половиной, не шесть, неча» по прежнему на петровке тридцать восемь и куда он денется никуда пришел уже не просил требовал и не шесть семь восемь но все девять девять с половиной как возмещение ущерба чести и достоинству вероятно за истекшие сутки подсуетился поняв тщетность самодеятельности подсуетился да звонок прошел сверху вниз вы что там у себя тридцать седьмой год устраиваете Ну ка примите дельный совет, причем Верховный Совет во главе со спикером. Ну ка немедленно. Ах так! Кликнули ребята из УБЭПа. Разберитесь, коллеги. Сейчас одним глазком глянули в компьютерную базу данных Центробанка. О, столица оказывается, который месяц, как в деревне Гадюкина, дожди, но денежные. Золотой ливень хлещет и хлещет из обездоленной Ичкерии». 36 миллиардов рублей, а визовки, на которых значилось менее миллиона, в расчеты не принимались, мелочь пузатая туда же, и пошло-поехало. Вал публикаций от истерически-риторических до коля Чечня будет безнаказанно грабить Россию, проворачивая миллиардные аферы. До эхидно-аналитических, без содействия России, Чечня вряд ли провернула бы миллиардные аферы, и, обратите внимание, безнаказанно периодические заявления правоохранителей. Следственная бригада трудится денно и ночно, кое-кто не уйдет от наказания. Действительно, кое-кто не ушел. Нашлись козлы отпущения, три малосильных столичных банка, Агро, Креза, Поликрат, какая-то мелюзга типа управляющего, клянущегося на допросе, не ведал, что творил, вот вам крест, или типа главбуха, умоляющего следователей, спрячьте меня, спрячьте, а то Хаджи -Мурат включил счетчик, И пока я у вас сижу, там столько накрутилось, что не солидно. Вроде бы интерес банковских подельников исчислялся всего пятью процентами от общей суммы, постороннему отследить движение краденных денег, весьма занимательно, с тем нюансом, что заниматься этим и заниматься и весьма-весьма, если по прежним инструкциям овязовки должны поступать в РКЦ Центробанка только спецпочтой, в запечатанном конверте или по телеграфу, то по новым инструкциям операционистки вовсе не обязаны проверять подлинность авиза, нехай отдел квитовок этой дурью мается, а штат отдела квитовок сокращен двое, а начальника отдела не было полтора года, а обязанности в РИО ни на кого так и не повесили. В результате полученные авизовки проверялись, дай бог через год, ищи-свищи. Разные суммы рассыпались по коммерческим структурам и могли оказаться на счету десятого-двадцатого в цепочке предприятия. В конце концов, по результатам следствия на счетах разных банков было найдено и заблокировано больше половины от 36 краденных миллиардов, и, как сказано в официозе, все они будут возвращены государству, если... Суд со счет аргументы следствия достаточно убедительными. Много шума и ничего. Пока эпопея с фальшивыми авиза была на слуху, Артем реагировал адекватно, то есть отвлеченно у сволочи валье жилье. Кому адресовали сволочи, затруднился бы ткнуть пальцем. Рука Москвы в эфире более чем очевидна, и не менее загребуща, чем рука Грозного. Достаточно вспомнить, что первый бомбовый удар При наведении конституционного порядка в Чечне федералы нанесли почему-то по Грозненскому нацбанку. Известная война все спишет. Все в прошлом закончено. Забудьте. Такмарев и забыл. Вернее, засунул на дальнюю полочку в мозгах, на антресоли. Помнится, было и где-то до сих пор валяется. Но где? Да и зачем? Все так, но в прошлом. Но ничто не закончено и не забыто. Марзабеком Абалеевым уж точно. Полевой маршал понимает, что для капитана ОМОНа все эти обезовки, квитовки, голбухи — китайская грамота. Он ведь капитан ОМОНа. Финек не заканчивал, в отличие от полевого маршала. Но думается, что суть капитана ОМОНа уловил. Долг платежом красен. Должок тут, разумеется, не за мелюзгоя, за крупной рыбой. Имя рыбе — Егорычев Евгений Емельянович. Наверняка у той рыбы ныне другое имя, и отчество, и фамилия, но он и отдаст. Пять лет назад не отдал. С подмосковным Сильвером задружился, с авторитетом номер один среди русской братвы. За долю, за долю, а у подмосковного Сильвера лозунг номер один «Очистим Россию от черных». В разборках тогда много чеченцев полегло. На чужой территории воевать трудно, да, брат, сам знаешь. Как тебе, брат Кири? Пришлось временно отступить. Год назад Сильвер в своей машине взорвался, туда и и дорога. Бессмертных не бывает. А дружок Егорычев затихарился, здесь или за границей. Паспорт, скорее всего, сменил, по-другому называется. Кем не назовись, долг платежом красен. Цвет крови красный. Сначала авизовые деньги плюс накрутка, потом ответь за всех черных, ложивших голову, в разборах с авторитетом Сильвером?» Сам Сильвер уже ответил. «Очередь за дружком его». «Хочешь спросить, брат, откуда я знаю про Егорычева?» «Что он с авизовками главный был от Москвы?» «Нет». «Правильно, брат». «Потому что главный от Ечкири был?» «Хочешь спросить, кто?» «Нет». «Тоже правильно». «Я». «Ты сам догадался?» «Сам понял». «А что ты не понял, брат?» «Что ты хочешь спросить?» «Спрашивай». «Ведь вижу, хочешь?» «Да, хотел спросить, так Марёв, Марзабека». «Не о краденных миллиардах спросить, там более-менее ясно». «Два масштабных деловара, стоящих у истоков аферы, по разным берегам, но у истоков. Вор у вора украл отнюдь не дубинку. Чего-чего? А дубинок у обездоленного полевого маршала в достатке, и все они найдут применение, как только прежний напарник обнаружится. Но сначала пусть вернёт». И не о том хотел спросить Токмарев, почему Марзабек уверен в согласии капитана Амона помочь полевому маршалу обнаружить сгинущего гражданина Егорычева. Тоже более-менее ясно. Семья на прицеле. Жена у капитана. Наташа, да? Сын маленький, Дима. Правильно, брат? Весомый аргумент. Собственная жизнь. Люди специально в Ленинград ездили. Операцию устроили, Не менее весомо. И все-таки Абалеев жал не на страх, пандиков боятся в ОМОНе не служить, а на совесть. Отец в тюрьме умер, убили. Большой человек был, зря убили, намекнув. Знаю кое-что, чего не знаешь ты, капитан. И цели у нас с тобой, брат, совпадают, пусть до поры до времени, но совпадают. И не о том хотел спросить Токмарев, откуда Морзобеку известно про ЕЕЕ. Опять же, более-менее ясно, В черном бизнесе нет друзей, есть совместные интересы, и собрать досье на партнера святое, но ну, святотатственная не суть. При расхождении интересов вдруг выясняется, худший враг знает о тебе больше, чем лучший друг, и предлагает по-хорошему, но ты, в свою очередь, выкладываешь аналогичные козыри. Азбука спекулатио. Копаясь в Е-е-е, так или иначе выйдешь на сосновый бор и на Токмарева-старшего на Дмитрия Алексеевича. Гриф «ХВ» — «Хранить вечно», иногда полезно. Для тех, кто понимает. Пригодится. А хотел спросить Токмарев-младшего Морзабека, что именно тому известно о роли гражданина Егорычева в процессе над Токмаревым-старшим, в процессе, результат которого убили. Некоторые справки Артем наводил ранее, но... «Справки о ЕЕЕ». Артем стал наводить не сразу, и когда пьяно блажил, я их всех, всех, я их и их, влекомый Натальей домой, то под всеми понимал, и здравствующий наш суд, самый гуманный в мире, со всеми народными заседателями, и старлея, читай полковника, спустя 12 лет Корнаухова, и поганых уркаганов, из спресс-хаты в крестах, но никак не батиного-сподвижника Егорычева, ибо крайне молод был, крайне глуп, В конечном счете больше всего, кстати, досталось от Артема Уркагана, не конкретно тем, насмерть забившим отца в камере, но всем, кто попадал под горячую тяжелую руку. Он и во внутренние войска запросился с одной, но пламенной страстью. Мне бы только добраться до зэков, и тогда... Спецназ ГУИТУ по той же причине, что же до Корнаухова, старли образца 1987 года, Лишь винтик системы, ввинченный в строго определенное место со строго определенной резьбой. Ни с того ни с сего раскрутить гражданина Токмарева Д.А. Слабокорноухову инициатива наказуема. В середине восьмидесятых за покушение на номенклатуру давали по шапке любому честному менту. О чести нынешнего начальника Сосново-Борского РУВД особая речь и речи нет о чести. Но вот если кто-то повыше, намного выше, просанкционирует и откомандирует тщеславного старлея из Питера в Бор со значением напутствия, твой шанс, Вадимыч, дело обещает быть громким, в внеочередное звание, в перспективе академия, то... о судьи? А судьи кто? За древностью лет, да и не успели они вынести приговор. Слушания прекращены по причине отсутствия обвиняемого. Причина отсутствия уважительная — убили. Справки о Е. Е, -Е. Артем стал наводить годика через четыре, аккурат после путча. Причем возник егорочев на горизонте у Токмарева-младшего спонтанно, не на горизонте, а в горизонте, в телевизоре. Пляшущая камера, скопище банкиров в благородном собрании — «Гневные нет хунти» призыв «Господа! Так будем же господами, господа!» и встрепанный, нервический, возбужденный е -е -е в толпе. Артем тогда не стал искать встречи с бывшим батиным замом. Служба есть служба. Московский август 1991-го, но и питерский тоже. Не по посамовольничаешь. Впрочем, рота ОМОНа без приказа вскрыла оружейку и пошла охранять мэра собщика. Да, создавался отряд, властью имущей для подавления массовых беспорядков, но пока создавался, демократы стали главные, чья власть в 1991 году оказалась имущей и чья неимущей. Понятно. Короче, у Артема тогда были задачи по первостепенней, нежели бежать благородное собрание с криком е е, -е не видели?» «Только что здесь был!» «По телевизору показали!» «Вот ведь, блин!» «Или померещилось!» И на кой хрен, пардон, е-е-е, так Марёву-младшему? Порочкаться? Солидаризироваться? Былое поворошить? Помните, я на маминых поминках вас послал нахрен. Вы еще сказали, понимаю тебя. Пустое? Позже, когда разведнелась, через месяц, другой, третий, Артем все же попытался отыскать е-е-е, но как отрезало. Вроде тот за кордон подался умножать российский капитал межбанковские операции, финансы, романсы, или в Москве затерялся, осуществляя общее руководство. Бардак в общем.